Глава 16. Ирмания ошалела, как опасался даже Олег, когда проснулась в прежней постели и обнаружила, что сама спальня весьма отличается от той, в которой заснула. Все предыдущие были похожи как карандаши в одной коробке, а здесь чувствуется совсем другой хозяин. Она вышла в халате, недумывая, тихая, но спокойная. В её тёплых коричневых глазах была уверенность, что за спиной этих мужчин она в полной безопасности, от всего. Мужчины сидели за пустым столом и беседовали. Нет, не за пустым. Две бутылки коньяку и два фужера. Для мужчин этого бывает достаточно. Оба повернули головы, на лице Мрака она уловила смущение, а в зелёных глазах его друга прочла сочувствие и поддержку. "Ирма!" восклицал Мрак преувеличенно бодро. Ты так хорошо спала, что мы не решили тебя будить. Понимаешь, гулять-то гулять. Мы подорожки заскочили на виллу к Олегу. Она взглянула на Олега и сразу ощутила, сказала она просто, что это ваша спальня. Ну вот, вскричал мрак. Вот так он и действует, гад. Олег улыбнулся Ирме. "Теперь это ваша спальня", сказал он. "Впрочем, как и вся вилла. Располагайтесь, хозяинуйте". Здесь уж точно никто вас не потревожит, даже мы. Ага, сказал Мрак обвиняюще. Это ты бабушке своей скажи. Ирма, ты ему не верь. Он всегда так начинает. Олег молчал, глаза были очень серьёзными, даже потемнели, потеряли изумрудный блеск. Мрак вздохнул, вылез из-за стола, развёл руками. Прости, Ирма, снова дела. Пойдём, палач. Олег чувствовал на спине грустную улыбку Ирмы. Она как-то не среагировала вовсе на то, что теперь это её вилла. Просто не поверила. А грусть тоже хорошая и светлая. Такие чистые девушки часто грустят без видимой причины. Когда спускались на первый этаж по лестнице, покрытой толстым ковром, мрак присмотрелся к Олегу, сказал внезапно: "Стой, стой. Ты чего это привидение изображаешь?" Олег остановился, глаза уставились непонимающе. Какое привидение? А ты чего по варсинкам ковра ходишь, не пригибая? Эльф, да? Олег взглянул себе под ноги, тут же осел на сантиметр. На лице мелькнуло смущение. Мрак, я учусь ходить заново. Сейчас с этой шкуры из нейронной ткани я вешу пару тонн. Можешь меня представить, если я сяду в кресло, да и лестница подо мной проломится. Поэтому стараюсь у равновесить, что ли. Что-то вроде антигравитации, но только на биологическом уровне. Пока не поймал точный баланс, но это дело пары дней. Не обращай внимания. Ты о своей шкуре думай, в обоих смыслах. В бункере, куда их доставил потайной лифт, Мрак саркастически заулыбался. Выпрямил плечи, взглянул на Олега снисходительно. Здесь оружия столько, словно Волхов намеревался лично отбиваться от всего мира или же собирался вооружить до зубов небольшую армию. Да нет, конечно, он по своей трусости ни в какие авантюры ввязываться не будет. Да и отбиваться не станет. Вопросто сбежит. Но такое количество оружия любому мужчине придаёт уверенность в силах, потенцию и хорошее пищеварение. Не скользубы, сказал Олег раздражённо. Давай покажи, во что упираешься. Где застрял? Мрак, затягивая неприятный момент, прошёлся вдоль невероятно прочной бетонной стены. Здесь уж точно можно проводить испытания хоть атомной бомбы. Глубоко зарылся этот трусливый крот. Правда, предусмотрительный. уж этого не отнимешь. Вон два потайных хода в разные стороны. Один явно ведёт под воду. Море здесь в 2 км, а другой прячется где-то среди скал. Пока ночью летели со спящей ирмой, он видел остатки древних, уже выветрившихся гор, источенных, как водится, норами, пещерами и пустотами. Олег присел в самом углу на корточке. Зелёные глаза строго поблескивали. Он молчал, но молчание было красноречивым. Не отвлекай, сказал Мрак раздражённо. И ни гавкой подруку, и зубы не скаль, и ничего не вякай, и вообще лучше не дыши. Я человек очень тонкий и впечатлительный. Начинай, зловеще напомнил Олег. Начинай. Мрак наконец вышел на середину бункера, вздохнул, Напрягся как культурист на помосте. Рельефные мышцы вздулись, застыли окаменевшими удавами. Очень медленно, постепенно кожа начала приобретать металлический оттенок. Олег сузил зрачки. Он сканировал мрака сразу во всех диапазонах, отмечал все изменения. Сам в самом деле старался не дышать и стать незаметным, раз уж мрака так нервирует его присутствие, присутствие тренера. Металлическая кожа заблестела, по ней пробежали искорки. Снова стала матовой, но Олегу пришлось усилить поток гамма-излучения. Кожа стала почти непроницаемой. "Давай, мрак", сказал он беззвучно. "Давай, без тебя я ничего не смогу, даже если буду и дальше сильнее. Всё равно интеллект идёт позади грубой силы, грубого натиска". С этим я спорил долго, века, но в конце концов смирился и даже признал это почти верным. Так что давай, мрак. Без твоей бесшабашной уверенности, стойкости, даже наглости, я не пройду и половины пути. У мрака, труднее всего, судя по его виду, идёт трансмутация внутренних органов, но это пока можно оставить на потом. А сперва усилить бы ему шкуру, да ещё научить бы расщеплять в атомном желудке не только готовую начинку для атомных бомб. Он видел, с каким трудом мраку удаётся каждый следующий шажок. Они стали совсем микроскопическими. Он уже задыхается, готов остановиться. "Давай, мрак", закричал он бешено. "Давай, ты же можешь". От металлического монстра донеслось глухое: "На этот раз не могу". "Тамтарх", выкрикнул Олег. Он впервые позвал нас, за столько лет впервые. Мрак отрясло, кожа покрывалась чешуйками, густым мехом, перьями, плотным панцирем хитина, потом заблестела металлом. Сперва синеватый отлив, потом жёлтым, оранжевым. Давай, мрак, орал Олег. Ты уже близко. Хрен он близко, мелькнула злая мысль. Долго и старательно наращивает пока что стальную гибкую шкуру. Нет, уже танталовую. Ага, сейчас укрепляет связки, будет прыгать как кенгуро. Нет, как кузнечик или даже блоха. Появились мембраны жабры, будто прямо сейчас на дно океанов. Попытайся перестроить сердце ещё чуть-чуть, сказал он напряжённо. Мрак, мы можем, мы многое можем. Представь, этот чёрт бы тебя побрал. Поярче, тупой. Сосредоточься. Ты же сильнее, нас, Мрак. Ну уже, пробуй на неорганику весь или на металл. От мрака несло жаром. На стенах вспыхивала цементная пыль, сгорала как комарики на пламени свечи. Под ногами расплылось чёрное пятно, потом начало плавиться. Бетон закипел, как пережаренный кофе. Дым наполнил помещение. "Ещё", сказал Олег настойчиво. Дым ему не мешал. "Ещё". Вокруг мрака начал накаляться воздух. По его телу забегали серебристые искорки. Олег ощутил присутствие высоких энергий. И тут мрак вскрикнул, пошатнулся. Олег не рискнул его поддерживать. Никисейная барышня успел только дунуть мраку под ноги. Тяжёлое тело рухнуло. на покрытый ледяными кристалликами бугристый бетон, что так и застыл, где кругами, где в виде пузырей. Мрак лежал прежний, привычный, с побитым оспой лицом, сломанным носом и всколокоченными волосами. На широкой груди при каждом вздохе топорщилась густая чёрная шерсть. Тяжёлые веки поднялись, налегав упор, взглянули коричневые глаза. Лицо мрака исхудало, словно он с месяц жил на одной воде. Не, не получилось. Мрак, сказал Олег тихо. Ты даже не представляешь, что. Какой ты молодец. Ты за пару недель добился того, на что я истратил годы. Мрак долго смотрел в потолок. Грудь вздымалась всё реже. Он перестал хватать раскрытым ртом уже посвежавший воздух. Олег издесь успел. Наконец буркнул. Хвали, хвали, педагог. Дурней надо хвалить, чтоб старались. Ты всё изобретал сам, а меня сейчас за ручку ведёшь. Но мне до тебя далеко. Уже близко мрак. Не знаю, заметил ты или нет, но ты уже нащупал дорожку вовнутрь. Так я давно её нащупал, Олег отмахнулся. Ту мы нащупали ещё 5.000 лет тому или 10, неважно. Только пользоваться всем не умели, лохи. А сейчас ты подобрал ключик к субатомной структуре. Осталось только его повернуть в нужную сторону. Ты, может быть, не почувствовал разницу, но я всё засёк, записал. Пойдём наверх, посмотрим на кампе, смоделируем, как идти дальше. Неделю мрак потихоньку отпирал дверь этим ключчиком, а после воглядывал. От ежедневного сидения в бункере затошнило. Уходили в так называемый лес поглубже, даже полянка чересчур близко к усадьбе. Если бы кто подсмотрел, что происходит с этими двумя мужчинами, ушедшими далеко в лес, Тот свихнулся бы или же ушёл в сектанты. Олег завёл мрака на дно широкого оврага, чтобы уж наверняка обезопасить от соглядатаев. Деревья растут даже здесь, а по краям оврага так и вовсе великаны, ветвями закрыто вечно безоблачное в этих широтах небо. Олег сел на изящную, хорошо выкрошенную лавочку. Европа, у них везде лавочки, как для престарелых. Берегут себя, страшатся перетрудиться, сказал предостерегающе. Мрак. Только не торопись и без бахвальства. Мрак вышел на середину. По массивным голым плечам струились и падали на землю ажурные тени. Развернулся к Олегу, лицо серьёзное, сия лицо улыбаться, но в глазах тревога. И что трудно было ожидать от бесстрашного мрака страх. "Бди", сказал он не своим голосом. "Бдю". Он неуловимо быстро, Олег не ожидал превратился в сверкающее чудовище из металла. Олег вздрогнул. В мгновение ока на месте железного монстра сыпал искрами горящий факел. В глубине угадывалась фигура полупрозрачного человека. Тут же растаяло, а пламя собралось в комок, метнулось вдоль врага, повисло над травой. Олег затаил дыхание. Верхушки трав касались огненного шара, но оставались зелёными, сочными. Окоsmaтое пламя медленно стягивалось в ком. Мрак стоял перед ним, странно уменьшившись, копия мрака в полметра размером. Потом вздохнул и принял прежний вид. "Здорово", сказал Олег потрясённо. "Ты перебрасывал часть своего сала в шкуру, а потом возвращал? Как тебе это удалось?" "Я вот как сделал шкуру из нейтронной ткани, так и всё. Отрезан от мира, уже не чувствую пальцами ни холода, ни жара. Пришлось научиться мерить температуру взглядом. Теперь у меня, как у Балора, только глаза уязвимы". Новеки из нейтронита поинтересовался мрак. Он посмотрел на глаза Олега так, словно уже метился в них остриём копья или камнем из пращи. Ладно, если не бреше, что я в самом деле молодец. Теперь надо набрать материала для шкуры. Ведь я пока наскрёб только на пару чешуек. Только Олег, я всё равно пока не умею быть всеядным, как ты. Ну нежный я такой, нежный. Ядерным топливом обеспечу заверил Олег. Сегодня же принесу. А ты наращивай шкуру так, чтобы нигде ни щели, ни складки. Кто знает, где придётся побывать. Возможно, Меркурий покажется райским садом. Возвращались за полночь. Ирма не вылезала из кухни. Жарила, пекла, варила, тушила. Раньше не умела и не любила готовить. Да и сейчас можно бы заказывать из ближайшего ресторана, а то и просто из магазина. Мрак и его друг Олег совершенно непривередливый. Но как оказывается, приятно готовить для таких мужчин. Она выглянула из кухни. Не пора ли подавать горячее? Давно пора. С такими спринтерскими едоками она всегда опаздывает. Но зато как хорошо, когда едят и хвалят, не льстят. Она не зря купила книги по кулинарии и готовит, уткнувши нос в рецепты. А в столовой Олег проглотил последний кусок холодного мяса, почти не ощутив вкуса. Вытянул руку вдоль столешницы, собрал в кулак пальцы. Мрак кивнула одобрительно, кулаку мудрицаю что тот, кому влупит мало не покажется. Олег легонько стукнул кулаком, прислушался к ощущениям. Стукнул снова, заговорил. Мрак, мы всё время на краю пропасти. Нам нужно выработать базовые понятия для этого нового, куда вступаем. Первое никакого разума или даже просто разума во всей вселенной нет. Во всяком случае, в отрыве от инстинктов. Я вообще-то считаю, что разума вообще нет, а разумом мы называем только высшие инстинкты. Ого. Ты это тоже в весть на инстинктах? Все на инстинктах, мрак, ответил Олег серьёзно, не замечая ядовитой шпильки. Все существа мыслят или инстинктируют не только корой головного мозга, как утверждают жрицы этого века, но и спинным мозгом, кишками, суставами, кровью. Потому нам ни в коем разу нельзя, ни при каких обстоятельствах, отказываться от своего слабого, смердящего тела. Увы, я сам от него был бы рад отказаться, но дело в том, что тогда исчезает само желание жить. Помнишь, я говорил, как я пытался в себе поочерёдно отключать конечности, внутренности, спинной мозг, хотел оставить только чистый разум. Идиот. Ещё не дошёл и до половины, когда с ужасом ощутил, что мне уже всё равно, буду жить или умру. Ты понимаешь, разуму это пофигу. Жажда жизни гнездится в самых древних инстинктах. Мрак нахмурился. Надо таскать с собой весь этот багаж, а нельзя вычленить только своё разумное я, собрать его в комок? Это же будет полегче, чем таскать всё. Вон у тебя какая широкая задница от сияющей жизни. А потом, когда прибудем на место, создать себе руки, ноги из подручного, как говорят про рабы материала. Нельзя, ответил Олег с тоской. Я этого хочу, куда больше тебя. Мне эти лоцкие утехи поперёк горла стоят. Да ещё всякий придурок напоминает. Может, то вовсе не я был. Но нельзя, мрак. Ибо ты из своего интеллектуального я вовсе выходить не захочешь. Просто ничего не захочешь, даже мыслить. Просто погаснешь, как светильник, в который не подливают масло. Интеллект светильника, инстинкты, масло? Увы, так. Мрак ворчал, хмурился. Олег с силой хлопнул ладонью по столу. Зелёные глаза смотрели на свои пальцы с отвращением, словно это была безобразная трёхпалая лапа с зелёными перепонками. Мрак поднялся и заходил со злостью по комнате. Олег следил за ним украдкой из-под приспущенных век. "Ладно", сказал Мрак со злостью. "Ты прав, мне такое легче. Хотя я не знаю, как смогу таскать свою задницу. Хоть твоя и шире, понятно. Ты же умный. Но и моя, хмм, Тяжеловато. Надо торопиться, мрак. Я тебе когда-нибудь прибью, пообещал мрак. За что? За прописные истины. В дверях кухни мелькнуло оранжевое платье. Ирма несла перед собой, сильно откинувшись назад, огромный поднос. Мрак сказал сварливо: "Ты чего такая ленивая? Там же есть столик на колёсах. А вы стол изгрызёте?" ответила Ирма весело, не подозревая, что недалеко от истины. Нет уж, начните с жареного гуся. Спасибо, сказал мрак. О, запах, с ума сойти можно. А это что? Куропатки? Такие мелкие. А ещё будут? Ирмоцвела. Бледные щёки раскраснелись. Сейчас она ничем не отличалась от королинки, такая же чистенькая, светлая, уже раскрывающаяся, как бутон для завтрашнего дня. А вчерашние страхи постепенно уходят, как бледнеют и забываются кошмарные сны. Когда вышел с пустым подносом, Олег сказал с облегчением: "Я вижу, ты понимаешь проблему". "Какую?" "Что надо оставаться человеком", объяснил Олег. "Несмотря на все наши способности, нам надо есть человеческую еду, читать человеческие книги, жить человеческой жизнью". Мрак с наслаждением разорвал гуся пополам. Пахнуло жарким паром. Мрак ругнулся и отдёрнул пальцы. Из кратера в брюхе гуся бил отуряющий аромат. Сладкий сок потёк по коричнево-оранжевой корочке. Мрак поспешно содрал шкуру с лапы, захрустело. Он сунул её в пасть и замычал от наслаждения. М-м. Надо, Олег, надо. Трудно вот такое есть, ты прав, но надо. Ты воздержись, не мучайся, я тут управлюсь сам. Потружусь за двоих. Прему муки, так сказать, за други своя. Олег смотрел подозрительно, потом вздохнул с явным облегчением. Я рад, что ты держишься. Держусь, заверил мрак. Трудно, но держусь. Жру вот эту человеческую еду, глаза бы её не видели. Живу человеческой жизнью. Ещё одну служанку взять, что ли, чтобы с задницей во. Да нет, от очкафа ещё шажок, такую. Только вот с человеческими книгами будет трудно. Хм. Я и раньше как-то больше в ящик смотрел, чем буковки разбирал. По ящику клоуны закачаешься. Олег слушал его невнятное мычание. Ибо мрак с гусем обращался, как падающий тунгусский метеорит в сибирской тайге. Олег слышал треск, рык. Мрак рвал обжигающие пальцы мяса, поспешно слизывал текучий до лактей сок. Кости трещали под крепкими зубами. Там костный мозг. Морда оборотня расплывается в таком неземном наслаждении, словно теорему Ферма решил. "Я рад", повторил Олег, честно. "У тебя не будет соблазна, по крайней мере, соблазна такой мощи". Он вздрогнул, побледнел, торопливо вытер испарину с алба. Мрак удивился, пробурчал с набитым ртом: "Что, в самом деле было не просто?" "Я же говорю", ответил Олег серым голосом. "Я в самом деле попробовал, но к счастью, не ринулся сразу". "Ты осторожный", похвалил Мрак. "Да ладно, говори сразу трусливый, я не обижусь". Но эта трусость меня берегла. Так вот. Я вчера ещё разок попробовал отключать эти самые ненужные руки, ноги, почки, печень. Зачем они такому орлу, как я? И вот тут меня меня тряхнуло. Нет, хуже мрак, хуже, намного хуже. Ого. Мрак. Мне с каждым отключением становилось всё больше и больше всё до лампочки. Понимаешь, это такое холодное равнодушие. Ещё немного, и мне стало бы совсем безразницы, живу я или нет. И вот тут ей испугался по-настоящему. Он говорил, его трясло. Амракс сочувствующе кивал. Да, Олег испугался по-настоящему. Он всегда пугался по-настоящему, он всегда всего пугался, из-за чего наперёд придумывал, как всего избежать, как предостеречься, как обезвредить все возможные ловушки, и потому ухитрился идти по жизни почти не прищемив пальчика. Ну, почти, почти. При их жизни это можно назвать не прищемив пальчика. "И что теперь?" спросил он. "Всё по-старому, ножками-ножками, как в старое доброе время, с секирой в руках?" Олег покачал головой. В зелёных глазах по-прежнему трепетал огонь ужаса, но челюсти медленно сжались, под кожей выступили рифлёные желваки. "Я всегда шёл вперёд", прошептал он, "стремился только вперёд, в будущее". Жил и рвал, приближал, строил, ломал и снова строил. И вот теперь отказаться? Нет, мрак. Ты же меня знаешь. Я буду плакать от страха, но поползу вперёд. Весь буду трястись от ужаса, умолять вернуться, но нечто во мне поползёт, обламывая ногти вперёд. И я тоже поползу с этим нечто. Мрак, который от длинных речей быстро уставал, спросил деловито: "И что ты придумал?" Олег сказал сердито: "Вот так сразу?" Ничего не придумал, но раз уж человек не есть его мозг, как пишут современные учёные, не есть его разум, то надо и решение искать для всего тела. Понимаешь, мозг на самом деле лишь мальчишка на побегушках, а решает и командует всё тело. И это всё ошибка, когда в криогенных камерах хранятся головы умерших. Мол, потом их оживят, а то и вовсе пределают им либо металлические протезы, либо быстренько клонируют новые тела из единственной клетки. Мозг один жить не сможет. Вообще-то сможет, как может жить вынутая из организма печень, почка или отрезанная рука. Уже и сейчас их хранят так тысячами для пересадки. Но мы-то говорим о другом. Мрак тряхнул головой. Он уже давно потерял нить рассуждения Олега. Переспросил. То есть человек думает не головой, а всем телом? Олег огрызнулся. Не знаю, чем он думает, но живёт всем телом. Без тела увы мозг жить не хочет. Ему, если хочешь, не интересно. Наш разум всего лишь крохотнейшая функция, крохотнейшая и неувынеотделимая, вернее, невычленимая. Мрак внимательно следил за его лицом. Сказал вопросительно: "Пока что?" Мрак ответил Олег Сердита: "Это такая бездна, в которую я боюсь заглядывать. Лучше займусь чем-то попроще". Мрак с трудом подавил усмешку. Совсем недавно Олега трясло как медведь грушу, когда он заглянул во Вселенную. Теперь это для него что-то попроще.